Глава 19. Сказывающая, что не след встречаться с волками на узкой тропе. Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей женщине. Из откровений профессиональной свахи. Серая тень Встала перед ежа, запирая путь. Зверь был огромен. Он походил на волка, но не просто крупного, огромного такого, на которого, как в сказке, сесть можно было, что на коня. Вот только глядел зверь не по-сказочному мрачно. «Ведьмак», — сказал он, хотя пасть не шевельнулась. «Волколак? Не узнаешь». Зверь чуть склонил голову и ежи кивнул. Узнал, пусть ничего-то в обличии его и не напоминало смешливого паренька, с которым ему случалось перемолвиться парой слов. «Сам» или «все». Странно говорит без слов, но, пожалуй, эта странность не самая удивительная. «Что случилось?» Суженая пропала. Норвуд, если с ней что-то случится, лучше бы мне утратить свое бессмертие. Волчье тяжелое дыхание коснулось лица. И когда в тумане вновь раздался вой, зверь ответил на него. Вой близился, как близились и тени, которых было слишком уж много, чтобы надеяться, что они просто пройдут мимо. Норвуд! Важко сложно не узнать. И если первый зверь показался еже большим, то чёрный волк с перечёркнутой шрамом мордой был вовсе огромен. Он и на ежето глядел сверху вниз. Знаете, это, конечно, не совсем моё дело, подал голос Радожский, пытаясь дотянуться до своего огня, но уже понимая, что в этом месте, чем бы оно ни было, его дар бессилен. Но что-то мне подсказывает, что происходящее не совсем нормально. Ежи с ним согласился в обоих случаях. Лёдмак. В жёлтых глазах Волка-длака ежи отражался, что в зеркале. Поведёшь. Я Стасю ищу, уточнил он на всякий случай. Она ушла и попала к людоловам, закончил Радожский. Селец скрыли, а тут вот волк растянулся перед ежи. И второй, обойдя князя по кругу, тот за зверем следил неотрывно, явно испытывая острое желание куда-нибудь доскинуть. Опустился на землю. Думаю. Важак прикрыл глаза. Боги сплетут правильные нити. Давным-давно, в землях, что у самого края мира, жил-то был не Ян Царевич, сынок младший, избалованный. Старая сказка. Волчи спена узка, а бока ребристые. И сколь еж не пытается стиснуть их, да не выходит. Только и остаётся, что распластаться на этой спине, вцепиться в жёсткую, что осоко шерсть, надеясь, что еж удержится. Види Велел волк, а еж еж отпустил тропу. Волком по ней тес подручней. И вновь дрожит земля, и вновь туман сгущается. Мечутся тени, но не смеют подойти ближе. А волчья стая идёт широким шагом. Идёт, да выходит. Скорее. Еж, забывшись, в онзилка клюки в волчьи бака, ибо там впереди, в тумане Происходило неладное. Зазвенело, застыло и оборвалась нить чьей-то жизни, выпустив в туман ещё одну душу, которая пока не поняла, что случилось. И Норвуд понял. Пропажа натянулась струной ещё немного. Волк оттолкнулся от несуществующей земли, распластавшись в прошке. И когда лапы его коснулись земли, он полетел ударился о землю, превращаясь в человека. А еж еж покатился, ударившись плечом об острый камень. Рядом зашипел князь, пытаясь подняться, отряхнуться. На него налипли клочья белого тумана, неспособные отпустить такую сладкой жертву. И он, не видя их, но ощущая, пытался стряхнуть, снять с себя. А рядом гудело пламя суетились люди кто-то подвывал кто-то пламя обняло старый дом бережно нежно даже обещая что не причинит вреда но лишь очистит уберёт ненужное оно это пламя было рыжим и ярким и только теперь я жесполна ощутил жар его задрожали волосы грозя вспыхнуть поднялись светлым облаком твоюш князь всё-таки встал на колени, но и стоя на коленях, он всё одно выглядел князем. А потом он вытянул руки, раскрыл ладони и вцепившись в тёмный косма огня, дёрнул. И пламя покачнулось, застыло на мгновение, а после поползло, потекло к человеку, что думал, будто у него хватит сил справиться со стихией. Что ты Ежа сумел сделать шаг. И второй. Жар нарастал, и, кажется, задымился уже кафтан, а кожа натянулась, затрещала, высыхая. «Не мешай, справлюсь. Иди!» Радожский упрямо тряхнул головой за мгновение до того, как огненная змея, поднявшаяся над ним к ужасу людей, опустилась. Она раскрыла пасть, готовая проглотить человека, уверенной в собственной силе. Божечки милые, прохныкал кто-то за спиной. Свее стыд потеряли. Глянь, глянь, иж, срам-ота. А маг ик-то? Я тебе говорю, что не с просто ленто. Еже слышал этих людей, что стояли поза его спиной. Их и Ой, матушки. Князь вспыхнул. Огонь, слетевший на него, вцепился и в одежду, и в волосы, и в человеческое слабое тело, готовый пожерать его. Вцепился и вошёл внутрь, наполнив князя опасным сиянием. А потом тот поднялся и шагнул навстречу пожару. Божечки страшные. Баба синила себя святым кругом. И ж ты. Мужик, стоявший под ли неё, сплюнул то ли от восторга, то ли вовсе наоборот. Но взгляд Ежи, скользнувший по толпе, зацепился не за эту вот женщину вида обыкновенного, и не за спутника её, и не за скоморох, что держались на обочицу. Взгляд этот задержался на человеке, который выделялся среди прочих А чем непонятно? Норвуд. Я же понял, что сам ныне только и способен, что стоять. Вон тот в синем кафтане. И сказал-то тихо, но услышан был. Норвуд, который нисколько собственной наготы не стеснялся, поднял руку, а потом просто указал на человека, что этого не ожидал, и попятился. Сперва осторожно, ещё надеясь, что произошла ошибка, что указывали вовсе не на него и а пожар стих, взял и сам с собою. Маги, восхищённо выдохнула женщина. Маги. Мужчина согласился с ней, правда, без особого пасторга. Не бойсь, как прошлым годом склады горели, так ни один не явился, сами тушили, от уточки. И опять сплюнул. А тот в камзоле, от которого несло недавней смертью, понял, что по-тихому уйти не выйдет, и дернул из-за пояса пистоль. Рявкнул выстрел. И кто-то завизжал, а человек бросился прочь. Правда, далеко не ушел, свеи пусть и утратили волчье обличье, но двигались со все той же нечеловеческой скоростью. Не убийте только попросил ежи. Не учи. Норвта скалился, и глаза его полыхнули злой желтизной. Убивать не станем, поговорим только. Человек взвизгнул. Люди добрые, раздалось тутчас громкое. Да что это деется? Помогите! Почуявши, что ещё не всё потеряно, человек дёрнулся. Да только Норвуд держал крепко. «Душегубы!» Загудела, загомонила толпа. «Иди, справимся!» Норвуд тряхнул головой и оскалился. И оскала этого хватило, чтобы собравшийся люд попятился. Попятился, но не ушёл. «Ох!» жизни лишают честного человека, раздалось откуда-то издалека. Пришли бьорне. Глянь, что там за крик он. Еже шёл к дому, по горячим камням, по хрустящему дереву, он переступил через тело, опалённое до неузнаваемости и всё-таки узнанное, ибо тело это было огромным. Мы опоздали тихо произнёс Радожский, глядя на почерневшие стены. «Там никто не выжил. Просто бы не выжил мы. Там никого нет». Радожский стоял, покачиваясь, то ли от слабости, то ли от избытка силы, которая ещё не обжилась в обыкновенном этом теле. «Не выжил бы никто» такой, как я, может быть, но таких, как я, не осталось, считай. Теперь точно не останется. Еже взял князя за плечи и тряхнул хорошенько. Правда зашипел от боли, потому что одежда Радышского дымилась, да и сам он был неестественно горячим. Нет там никого. Смерть была, но одна его. Еже указал пальцем на тело а там пусто. Пусто. В этих подёрнутых дымной поволокой глазах виделось недоумение. Пусто, сам посмотри. Ежи бы заглянул, но пусть огонь и угас, жар остался, и жар этот был в достаточной мере силён, чтобы отступить. А вот князь жара не ощущал. Он развернулся и посмотрел на дверь, которая под взглядом этим осыпалась горсточкой пепла. Глухо ударился озьим ком расплавленного железа. Внутри же пепел и дым. Дым и пепел. Никого, сказал Радожский и повторил, не смея поверить. Никого. И что теперь Еже тоже хотел бы знать. Очнулась Стася от громкого урчания и нечеловеческой тяжести. Сперва ей показалось даже, что она не успела уйти, что крыша рухнула, или даже не только крыша, но и стены. Иначе почему Стасе тяжело дышать? Но, открыв глаза, она увидела знакомую чёрную морду. Даже не удивилась. «Ты... ты так скоро раздавишь!» Сказала она бесу. Тот же слегка приподнялся, выгнул спину и потоптался на груди, чтобы вновь улечься. А Стася... Стася не возражала. Мирный рокот, который бес искренне полагал мурлыканьем, успокаивал. И вообще... Вообще, конечно, следовало бы подняться, хотя бы для того, чтобы не лежать на мокром, а заодно уж осмотреться, понять, куда попала, но сил не осталось совсем. А бес вот мурлыкал. Надо позвать кого? Раздалось над головой знакомое. Хм, оставим вопрос как. Зададим другой. Кого? А этот голос чуть хриплый принадлежал Горыне. Не знаю. И я не знаю. Или думаешь, я в том сарае случайно оказалась? Тут позовёшь не того, то и Горыня вздохнула. Они ведь не просто так, мак точно имеется, а ещё и служил их кто-то, если не из бояр, кто всё это непотребство прикрывает. Горыня замолчала, и баска тоже. А маленькая песенку запела, какую-то простенькую. Но песенка эта, переплетаясь с рокотом бесса, не столько убаюкивала, сколько помогала собраться. Точно, как если бы Стася разбилась на кусочки, а потом эти вот кусочки вместе соединились. Хорошее сравнение, правильное. Она кивнула себе же и всё-таки открыла глаза. Живая сказала Горыня. А то она же ж ведьма, не без гордости произнесла Байска, будто это вот стасина ведьмачесть была личную её заслугой. Госпожа ведьма, пить, попросила Стася, понимая, что отлежаться ей уже не позволят. Её подхватили, усадили, напоили. Воду, правда, брали с озера и оставалось лишь надеяться, что Стасин желудок эту самую воду примет правильно. Бес устроился рядом, а по другую сторону, под Стасину руку, нырнул рыжий зверь и глянул на беса, мол, я тоже могу. Бес отвернулся, не больно-то надо. «Мы где?» — поинтересовалась Стася, обнимая обеих котов, которые, как ни странно, возражать не стали. «Так это...» Баська мазнула рукавом по носу. «Мы того думали, что вы скажете». Стася огляделась. Слева было озеро, справа было озеро, спереди тоже, сзади, как она подозревала, тоже было озеро. Остров? Ну да. Она же хотела подальше от огня и чтобы вода вокруг. Следовало признать, Воды вокруг хватало, а вот земли поблизости и не просматривалось. Зато не сгорели, сказала Горыня слабым утешением. И в ответ на это загомонили, загласили девицы, до того сидевшие тихонько. И гомон этот, в общем, если девицы и были благодарны за спасение, то как-то не слишком так. Ой, мамочки родные. А как теперь и «Ведьма виновата!» Стася почесала беса за ухом, и тот снисходительно поглядел на рыжего наглеца, вздумавшего прижаться к другому Стасиному боку. Мол, чья хозяйка, того и чешут. Зверь обиженно отвернулся. «Лилечка!» — вспомнила Стася. «Туточки мы!» — ответила за Лилечку девица, которую теперь Стася точно узнала. «Живые!» и вздохнула, добавивши. «Мамка точно теперь и чего жами выпарит!» Лиличка кивнула, соглашаясь, что избежать наказания определённо не выйдет, и фиалку погладила, а потом сказала. «Надо подождать». «Чего?» — уточнила Горыня, оказавшаяся девицей невысокой, крепко сбитой и определённо непростой. «То есть о непростоте Горыни нам Стася уже догадалась». Но теперь получила подтверждение, ибо простые девицы не носят нарядов столь роскошных. Длинные рукава гарыниного платья спускались до самой земли, пусть и были перехвачены в нескольких местах золотыми колечками. Из этих рукавов выглядывали другие, рубахи, расшитые белой нитью. Эти удерживались запястьями золотыми. На шее возлежал воротник, как Стася подозревала тоже золотой украшенный зелеными и красными камушками. Само же платье было расшито всё тем же золотом, да так густо, что и гнулось-то с трудом. Как не сняли с неё всё это богатство? «Пока нас спасут!» Спокойно ответила Лилечка тоном, за которым читалось, что взрослая девица сама должна такие очевидные вещи понимать. «Спасут ведь! И главное...» этого спасения дождаться. В общем, Стася подумала и решила, что иные варианты в голову всё равно не идут, а сила спит, то ли утомлённая этой вот тропой, знать бы, как её проложить вышла, то ли просто решив, что хватит со Стася чудес всяких. Ждать решили на берегу. Впрочем, очень скоро оказалось, что идея была не из удачных. Волны набегали, вылизывая песчаный пляж, оставляя на нём тёмно-серые пятна, а потом отступали. От воды тянула прохладой, и скоро Стася поняла, что прохлада эта вовсе даже неприятная. Она поднялась, следом встала и горыня, за нею баська с маланикой. Стрепенулась, придремавшая была лика, подняла уснувшую Лилечку. «Надо подняться!» островок был не сказать, чтобы большим. Он вытянулся э таким горбом, на вершине которого хватило места дюжине берёзок. Под тенью их пробивалась и успела слегка обгореть трава. Тут на вершине и собралисьпасённые. Держались они вместе, сбившись э таким разномастным стадом, которое глядело на Стасю хмуро, недоверчиво. Ведьма сказала мрачная девица в сером сарафане и руки в бока упёрла. "Шла бы ты куда?" поинтересовалась Стася. Она бы и пошла, но во-первых, плавала Стася не слишком хорошо, во-вторых, непонятно было, где вообще этот остров находится и как далеко она увела их от Китежа. "А то нам дело?" Из-за спины первой девицы высунулась другая. «Шла бы прочь!» «Так некуда!» Стася погладила беса, что нырнул под руку. «Остров небольшой, так что придётся друг друга потерпеть». Девицы фыркнули, и та огромная, рукава огладивши, заявила. «Сама не пойдёшь? Так скоренько у корот дадим!» В общем, благодарность от спасённых ждать точно не следовало. И не то, чтобы Стася рассчитывала, имел всё неё жизненный опыт, утверждавший, что чужая благодарность зверь редкий, но вот как-то всё равно обидно. Ты чегой тут раскричалась? выступила Баська и тоже руки в бока упёрла. А Маланья рядом встала, и как-то так вышла, что стоят они между Стасей и этими несостоявшимися жертвами рабовладельческого строя. Совести не машкай. А ты чего? А я ничего. Не боясь, когда бы не госпожа ведьма сгорели бы. Может и не сгорели бы. Удевица определённо имела собственное мнение. Чего и нам гореть? Ага, поддакнула подруженька. Не бось палить нас не с руки. И нестройный хор голосов поддержал её весьма сомнительное утверждение. А а вы вывести нас не сможете? тихо уточнила Гарыня, разглядывая девиц, которые ныне при свете дневном вовсе не казались красавицами. Да, были они статные, но при этом грязны, лохматы и злы. Настецию. Увы, боюсь, что не выйдет. Она потёрла озябшие руки. Вечерело, небо подёрнулось по волокой, Да и солнце вдруг не то, чтобы погасло, скорее побледнело, готовая отойти ко сну. Я — силы нужны. Да и как понять, куда выведется, если вдруг? А то мало радости, когда б продали. Тобе, может, и мало, а меня б, глядишь, и хорошо б продали. Жила б вентом, безбожником, богатым. Целыми днями лежала, да пряники ела с золотой тарелки. Стася покачала головой. Они просто не понимают, чем всё могло завершиться. Тихо сказала Горыня, тоже поворачиваясь к берегу. Алика ничего не сказала, но села, обняла лилечку и уставилась на тёмную воду, в которой появились проблески первых звёзд. Им и мы тут жизни не в радость, а там многие ведь по своей воле пришли, польстились на рассказы о той жизни, решили будто за замарим попадут все непременно к богатому, и тут замуж возьмёт, в большом доме поселит и и тогда-то наступят благодатные дни. Странно. Мир другой, время то же, а знакомо. Это вот сказка о заграничном счастье, которое все непременно сбудется. И ведь не поймут, не поверят, что оно по-другому возможно, что... А и вправду, — подала голос Лика, устраивая Лилечку на траве. Огляделась, вздохнула и принялась расстегивать грязноватое верхнее платье. «Чего? Мужиков туточки нет, а она вона, слабенькая». Ещё застудится, тогда мамка точно. Погоди. Горыня тоже к пуговкам потянулась. На её платье они были крохотными, но сделанными весьма искусно. Каждый украшал цветок, в центре которого камушек поблёскивал. Свой на траву положи, а моим накроем. Так и сделали. Девки же угомонились, оставшись каждой при своём. Те, что сидели подли берёзок, сбились теснее. Изредка они приговаривались, но тихо так, что расслышать, о чём речь, не выходило. Только Стася кожей чувствовала неприязненные взгляды. Кажется, её считали не спасительницей, но скорее разрушительницей надежд. А опали ли не их? Горыня устроилась подли девочке, которая спала крепко и во сне улыбалась. Полили меня